начавшихся при его отце с подачи неугомонных евнухов и фанатичной части шиитского духовенства. Для меня это совершенно непонятная история. У государства хватает проблем, но его власти начали притеснять христиан, зороастрийцев и суннитов. Первые играют ведущую роль в развитии торговли и промышленности страны. В основном это армяне, ассирийцы и халдеи. Есть еще евреи, контролирующие часть финансовой сферы, которые тоже впали в немилость. Что касается мусульман, принадлежащих к более распространенному в мире течению, то их немало среди туркменских племен, верно служивших династии и воинственных пуштунов. Такое впечатление, что во властных структурах Персии окопался враг, сознательно вредящий государству. Иного мнения у меня попросту нет. Принц внимательно наблюдал за всем происходящим, особенно за эффектной стрельбой русских расчетов из осадных орудий. Зрелище действительно впечатляющее без всякой постановки. Мои парни спокойно попадали в деревянные макеты, изображающие вражеские укрепления. Далее последовала стрельба из полевых орудий, также приковавшая внимание Аббаса. Молодой человек действительно фанат артиллерии. Такие вещи сразу чувствуются. Пока на полигоне меняли орудия и выставляли новые мишени, я решил перейти к делу. Мы достаточно обсудили второстепенные темы, обменявшись кучей любезностей. Обратите внимание на пушки, которые вскоре начнут демонстрировать гостям. Это скорострельное орудие на особых лафетах, их удобно использовать против неожиданной атаки конницы. Волынский спокойным тоном перевел мои слова. «Посол радует меня все больше». До отправки в Персию он знал польский, немецкий и нагайский диалект татарского. Сказалась служба в Степи. В Сфахане дипломат сразу приступил к изучению фарси, в том числе технических терминов. Нам ведь необходимо сотрудничать в военной и промышленной сферах. Также Петр Артемиевич обязал персонал посольства учить язык и глубже вникать в местные обычаи и культуру. Мы должны знать все о будущем союзнике. Вообще не мешает пустить на юге более глубокие корни. Это касается агентурной сети, которую Волынский начал активно внедрять. Такие пушки очень удобно использовать на узких улицах городов или при нападении на дворец. Против такого оружия нет противодействия. После перевода принц не смог скрыть эмоций и удивленно посмотрел на меня. Он далеко не глуп, плюс посол в течение года проводил планомерную обработку. Давайте называть вещи своими именами. России нужен другой шах, шах Ситуация на самом деле скользкая. Ведь волжский транзит начал приносить хорошие деньги. И вроде глупо организовывать мятеж в стане лояльного государства. Но я уже объяснял, что Персия стремительно слабеет и будущий разлад нанесет урон нашим доходам. А возможно, торговлю прекратится на какой-то период что ставит жирный крест на моих планах войны с портой. Попросту не будет денег. Поэтому лучше сейчас рискнуть и вложить немного серебра в заговор, чем потом кусать локти от бессилия, наблюдая, как враг отвоевывает захваченные нами земли. Раз оба молчит, то продолжим. Есть ли у вас надежные люди среди артиллеристов и пеших стрелков, чье отсутствие не заметят явнухи? Поясняю непонимающему принцу. Думаю, за три месяца нам удастся подготовить расчеты. Столько времени займет обучение старших Тофангчи. Отряд Тофангчи. Персидское слово, означающее мушкетеры. Был создан при Исмаиле I, а позже реформирован Аббасом I. Командиром мушкетерского корпуса был Тофангчи Агасы. Тофангчи набирались из разных регионов и координировались под названием места, откуда они прибыли. Например, если один отряд Тофангчи был из Исфахана, он стал известен как Тофангчан-э Исфахан. После этого они смогут достаточно быстро обучить обычных стрелков. Помимо сделки с вашим отцом, я передам лично вам 20 быстрых пушек и полторы тысячи ружей, выпущенных русскими заводами. «Вы не представляете, как мне жалко расставаться с новейшими стволами. Ладно, еще пушки, но тулики только в прошлом году освоили производство оружия немецкой конструкции, и качество добились отличного. Получается, придется отдать всю партию, выпущенную в этом году, еще и добавить недостающее количество со склада. Касаемо людей, то у Аббаса они есть. В армии его уважают, хоть он и артиллерист. По моей задумке... Мы подготовим расчеты и сержантов, которые далее обучат остальной личный состав. Есть один полк, который полностью лоялен принцу. Но последнее слово за ним. Я вас не тороплю. Лучше пришлите ответ, когда вернетесь домой и все обдумаете. Хочу добавить, что кроме поставки оружия мы поможем Персии отвести угрозу Бухары. Добавляю еще один козырь. Следующей весной большая орда калмыков с подчиненными им киргизской исаками пойдет в большой набег. Здесь дело не только в угрозах Харасану со стороны бухарского правителя Сабханкули Хана. Он отвоевал важные приграничные крепости и натравливает на персов союзные туркменские племена. Этот толковый правитель и тактик, решивший расширить сферы влияния своей державы как на юге, так и на севере. А это уже затрагивает интересы России. Коварный хан начал действовать чужими руками, чем-то напоминая одного честного и порядочного царя. И выбор бухарца очевиден. Киргиз кайсаков здесь никто всерьез не принимает. Джунгары являются главными игроками в южносибирских степях, которые какие-то наркоманы в XX веке обозвали казахскими. Сейчас мои союзники сцепились с Китаем, оголив границы и оставив часть пастбищ без должной охраны. Вот бухарцы и подбили степную вольницу атаковать джунгарские кочевья, позволив разбойникам укрываться в своих крепостях или уходить за сырдарью. Мне такие расклады не нужны. Еще и часть калмыков с башкирами маятся от безделия. Вот я и решил организовать поход в Бухару, чему у тайши Аюка несказанно обрадовался. Оно и не мудрено, ведь банкет за мой счет. Именно русская казна заплатит за порох, провизию и корм для лошадей. Но в любом случае, воевать чужими руками гораздо дешевле. Русских солдат мне жалко, и они нужны на другой войне. Тем временем на полигоне развернулось новое действие. Я решил для большей эффективности изобразить атаку кавалерии и ее отражение мобильной артиллерии. Перед этим расчеты обязаны отстреляться по мишеням. Все должно выглядеть красиво. По идее, можно было не напрягаться. Подобная демонстрация редкость для этого времени. Но меня интересует один представитель персидской делегации, стоящий рядом и жадно ловящий каждый момент происходящего на поле. Что я могу сказать, ребята молодцы? Даже меня впечатлили слаженные действия расчетов. А ведь им пришлось сделать сложную работу. Быстро отсоединив пушки от передков и развернув лафеты. Затем прицеливание, пристрелка и быстрые залпы, поражающие мишени разного размера. Через какое-то время артиллеристы остановились и переместились на несколько сотен метров в сторону. Тут же появилась конница, которую оперативно встретили уже холостыми выстрелами. Получилось красиво и эффектно. Судя по восторженному выражению лица принца, тот влюбился в мобильную артиллерию фанатик что еще сказать наконец представление закончилось на завтра у нас намечено стрельбище где прибывшие персидские офицеры испытают ружья но основная задача выполнена далее уже ответный ход принца и он не заставил себя долго ждать вы хотите чтобы моя страна напала на порту только мы к этому не готовы наша армия слаба «Кроме артиллерии, надеюсь, в этом есть и моя заслуга», — тихо произнес Аббас. Я же вслушивался в перевод Волынского. «Еще и эти проклятые пуштуны, чью опасность с фахани не хотят замечать. Если мы не устраним угрозу с Востока в ближайшее время, то добром это не кончится. Хватит ли вам двух лет, чтобы разобраться с пуштунами?» — спрашиваю принца, будто он уже сверкатца и стал шахеншахом. «Я хочу дать вам дружеский совет. Пресекайте все религиозные разногласия». «Нет, ничего страшнее для страны, чем служители культа, ослепленные фанатизмом, получившие поддержку властей». Многие сильные страны пострадали от этого. «Ходят слухи, что вы жестоко расправились со своими священниками. Что это дало стране?» «Оказывается, Аббас следит за происходящим в России». Держава получила внутренний мир оказание малоземель и денег, отнятых у церкви, отвечаю с усмешкой. Вышла прибыль со всех сторон. У нас с этим сложнее. Но и мамы тоже взяли слишком много власти, ответил принц, немного помолчал и вдруг добавил. Я принимаю ваше предложение. Если сейчас ничего не сделать, то Персию в будущем ждут страшные времена. «Верных людей для обучения можно прислать уже через месяц. Мне надо только отправить гонца домой. Но мне понадобится не менее трех лет, если удастся стать правителем». Пуштун необходимо усмирить, как иные племена, поднявшие голову. «Прямо камень с плеч. Аббас попросил три года. Они у нас есть». Порто пока продолжает бодаться со священной лигой, да и Собеский наконец перешел в наступление, разбив войска молдавского господаря. Я ему под такое дело подбросил провизии пороха. А еще мы сожгли османский флот прямо на рейде Керчи. Это произошло буквально перед моим отъездом в Астрахань, добавив оптимизма на будущее. Компанию этого года Россия точно выиграла. У османов... Просто нет ресурсов, чтобы прислать вторую эскадру, значит, есть время на подготовку. Операция по атаке на вражескую эскадру прошла почти по плану. Я до сих пор не понимаю разгильдяйства и спеси магометанских воинов. Неужели они настолько уверены в своих силах, презирая противника? Ведь атака на рейд напрашивалась, вот мы ее и осуществили. Понятно, что ночью на море не воюют, тем более, когда речь идет о галерах. Пришлось сломать шаблон, удивив у врага, направив в Керчь все наши морские силы. Потери тоже оказались немалые. Русский флот лишился Голиаса, двух галер и более 20 стругов. Зато морякам и казакам удалось сжечь все военные корабли-бусурман, кроме всякой мелочевки. Благо, удалось сохранить большую часть экипажей. Они сейчас важнее утопленных судов. Из положительных моментов это открытый пролив, позволяющий казакам продолжить атаки на Анатолию. Не все так благостно. Установление мира в Крыму и два прибывших полка Янычар станут главной болью моих генералов, но пока инициатива за нами. А здесь столь значимое событие, как привлечение на свою сторону будущего шахеншаха Персии. Почему-то я уверен в успехе готовящегося переворота. В стране такой бардак, что сам Бог велел попробовать сменить власть. Теперь можно спокойно ехать на северо-запад. Меня ждут переговоры с Карлом, которого необходимо направить в нужную сторону. России выгодно, чтобы Швеция воевала против Франции, и это вполне осуществимо. Король пока не принял решение, судя по его последнему письму. Вот мы его немного и подтолкнем. Надо захватить в Москве ученика громана, Ведь шведская королева снова беременна. Поможем союзнику, мне не жалко. Пусть порадуется пополнению в семействе. Еще в столицу вскоре должно прибыть генуэзское посольство. Думаю, итальянцы привезут деньги и свое согласие принять мой план. И это отлично. Говорите, Порто — сильнейшее государство мира с бесконечными людскими и материальными ресурсами. Посмотрим, как османы будут воевать сразу на несколько фронтов. Глава 9. Нижний Новгород мне нравится и одновременно пугает. Уж слишком быстро он развивается, меняя свой облик буквально каждый год. Большую роль в этом играет наличие денег и желание утереть нос остальным городам, включая столицу. Из Москвы местные богатеи и берут пример. По крайней мере, каменных домов здесь уже больше. Нижегородские ухари пошли дальше и даже построили первую полноценную набережную около своего Кремля. У меня она только в планах, а эти гады уже гуляют по берегу Волги. То же самое касается выпрямления улицы и сноса трущоб. Имея такие финансы, перестраивать город гораздо легче. Еще он стал чище как в прямом, так и в переносном смысле. После прошлогоднего суда и масштабных чисток объем коррупции и контрабанды в Нижнем существенно снизился. Да и многие дельцы отправились на тот свет или на каторгу. Но такое ощущение, что пафоса в столице Поволжья только прибавилось. Или мне так кажется? Сейчас Нижегородской губернии руководит Тихон Никитич Стрешнев, весьма скромный в быту и честный по жизни человек. Я его поставил не просто так, а с расчетом пресечь творящееся безобразие. Пока родственник справляется, хотя на него идет постоянный поток жалоб, которые канцелярия едва успевает обработать. Шучу, конечно, но губернатор наступил на больные мозоли большей части местной публики. У меня анонимки не в почете, за них можно отъехать в Сибирь лет на пять. Поэтому стрешневу вменяются различные нарушения законов и указов. Но если так обильно кляузничают, значит, мужик справляется. Забавно, но Юрию Борятинскому, мужу сестрицы Марфы, которого я поставил руководить Москвой, гораздо проще. Денег в столице побольше Нижнего, однако они в основном государственные и под более жестким контролем. Поэтому князь больше выполняет мои распоряжения и пожелания. Пусть он не ума палата, зато не ворует, а хорошую команду я ему подобрал. Ведь в столице физически проводится эксперимент над общественными, хозяйственными и экономическими проектами, которые затем распространяются по всей России. Для чего нужны талантливые люди, пока князю удается держать их в устье? Что касается Нижнего, то по прибытии я успел осмотреть только верфь и набережную. Даже новый гостиные двор и торговые ряды оставил на завтра. Все из-за Саввы, сообщившего о появлении важного человека, ожидающего встречи со мной. Я думал, ты помер или сбежал. И вдруг венецианский посол сообщает, что наш общий друг отправился в лучший мир. Произношу с усмешкой, глядя на склонившегося в поклоне скомороха. Давай рассказывай, куда пропал? Душегуб почти не изменился, разве что немного раздобрел. Или это у него грим такой? Умеет дядя изображать представителей различных сословий и при этом не выделяться. Сейчас он похож на купца средней руки. Добротный кафтан, немного стоптанные сапоги и окладистая борода прямо кричат, что это торговец тканями или кожей. А может, чем-то иным. Мне без разницы. Не изменились только рыбьи глаза, по которым невозможно прочитать эмоции. Недооценил я фанатиков хозяин, все шло хорошо, человека я правильного выбрал, подготовил и к правителю подвел, но католик оказался хитер. Пришлось действовать самому, помощник помер, и я уже позже понял, что это произошло не случайно. В общем, меня отравили, еле ушел и у одного человека долго отлеживался, чуть богу душу не отдал, произнес скоморох и развел руками. Потом навигация закончилась, да и не каждое судно согласно брать попутчиков в Россию. Пришлось плыть в Архангельск на английском купце. Как добрался сразу к тебе? Как скучно я живу. Шучу, конечно. Душегуб же меня не подвел, выполнив задание даже с опережением плана. Плохо, что события теперь начнут развиваться по непредсказуемому варианту. Но я к этому готов. Готов работать дальше, спрашиваю после небольшой паузы. Только теперь тебя ждет дорога на юг. Конечно, хозяин. Мне бы это. Вдруг замялся обычно невозмутимый скоморох. Дочку хочешь повидать? Так кто против? Тем более, что тебя ждет подготовка. Дело сложное, и мелочей в нем быть не должно. Заодно выберешь себе двух помощников, я тут подобрал любопытных юнцов. Не дергайся, машу на вскинувшегося душегуба. Про твоего ребенка я знал всегда. Касаемо учеников, то они никак не связаны с государством. Все парни из рабов, освобожденных в Крыму, или сироты, чьи семьи убили басурмане Им есть, что сказать бывшим хозяевам. Я действительно приказал Дунину подыскать юнцов, жаждущих мести, чей дух не сломлен. Таких ребят оказалось немало. Мы даже сформировали из них целый отряд, находящийся на границе. В районе Самары городка сейчас кипит жизнь. Там расположилась большая группировка русских войск, строятся новые укрепления, форты и выросло несколько сел. Туда же стекаются купцы, мастеровые, рыбаки и желающие записаться в армию. Добавьте множество освобожденных рабов, крестьян, бегущих из Гетманщины с Польшей и небольшие татарские орды, решившие осесть поближе к опорному пункту. Получается целое вавилоновское столпотворение. Вот мы и решили подсуетиться, организовав аналог трудового лагеря для пострадавших детей. В основном там учат различным профессиям или просто заботятся, позволяя выжить, ведь среди контингента хватает совсем маленьких и девчонок. Большую часть совсем мелких деток разобрали крестьянские и солдатские семьи. Но немало осталось в лагере. Там же идет отбор талантливых кадров. Сейчас никого не удивить 14-летними бойцами в полках, исполняющими роли помощников или служащих при обозе. Человек Дунина провел хорошую работу и подобрал два десятка толковых ребят, часть которых подойдет для работы в порте. Здесь важно даже не знание языка противника, а дух и желание бороться. Остальных мы определим по разным сферам. Буду растить людей, лично обязанных царю-батюшке. Надо, кстати, обдумать идею и расширить проект. Может, создам аналог Суворовского училища. Относительно дочери скомороха, то про нее мы узнали сразу и потихоньку приглядывали. «Как прикажешь, хозяин», — спокойно ответил собеседник. «Лишние людишки не помешают, особенно если это юнцы, которых можно обучить». «Хочешь, определим твою дочь в семью бездетных дворян. Но то не дело ей расти приживалкой у материной родни». Судя по докладам, жизнь у девочки не сахар ей 10, но ребенок не знал человеческого отношения. Подберем хороших людей и выдадим ее за сироту, чьи родители погибли после татарского набега. Зато девочка будет расти, окруженная любовью, еще и получит дворянское звание. Позже подберем ей достойного мужа хорошее преданное я обеспечу и в обиду не дам. Надо помочь человеку, уезжающему фактически навсегда. Заодно привяжу скомороха без всяких клятв, которые люди спокойно нарушают. Последующая реакция показала, что мой циничный план оказался удачным. — Спасибо за дочь, владыка! — душегуб вдруг рухнул на колени. — Я бы не предал, ты не сомневайся, но теперь мне будет легче, зная, что с Евдокией все хорошо. И деньги на приданное я сам дам, их у меня немало скопилось. — Ну и ладушки, что я могу сказать? Твоя основная задача — создание мистического ордена. Лучше, чтобы он был магометанский. Мы нашли двух любопытных проповедников в порте, которые толкуют Коран по-своему. Вот такого человека и надо выдвинуть как главу будущей гильдии убийц. Но с виду все должно выглядеть прилично и красиво. В Константинополе обратишься к одному человеку, который станет помогать тебе. Но особо на него не полагайся, устраивайся самостоятельно. «Лучше всего смени веру. Снова поднимаю руку, дабы пресечь возражения гостя. Это необходимо для дела. Потом отмолишь все грехи. Пока будешь строить орден, займешься устранением работорговцев, живущих в османской столице и сбежавших из Крыма. Лучше выйти на местных душегубов и заплатить им за работу. Таких людей хватает, в основном из греков и арнаутов. Вот задание. Давай обсудим детали». Открываю папку с планом создания Ордена убийц и указываю скомороху на стул. Создаваемая организация это не моя блажь. Года через 3-4 она должна начать наводить ужас на османскую знать и купечество. Это будет тотальная война, как я и обещал. Мы станем бить по всем слабым местам противника, используя любые грязные методы. В первую очередь, необходимо устранять наиболее талантливых военачальников и управленцев. Месть тоже никто не отменял. Работорговцы и спонсоры этого ужасного промысла должны умереть. Помимо ученика светило мировой гинекологии, в Москве меня ждал еще один человек. По идее, предстоял важнейший разговор с запуском или приостановкой одного тайного проекта. Я даже встречу организовал в Воробьево подальше от лишних глаз. Пусть злопыхатели и сплетники думают, что царь, не успев вернуться из долгого похода, сразу побежал тешить свою похоть в объятиях Адалисок. Плевать, в том числе, на обиды жены. Государственные дела важнее. Если мы провернем эту авантюру, то казна года на 3-4 позабудет о нужде в деньгах. Это важнее чувств любого моего близкого человека. Еще пять лет назад в Европу поехали русские мастеровые и студенты. Им вменялось перенимать опыт и учиться у более продвинутых иностранцев. Кстати, на Запад отправились отнюдь не юнцы с ветром в голове, а часто состоявшиеся в своей профессии люди. Например, зачем мне платить за обучение 18-летнего неуча на юридическом факультете Лейпцигского университета? Какой из него толк? Поэтому в Саксонию выдвинулись три опытных диака из поместного и казенного приказов. То же самое касалось других сфер. Мастера вообще занимались наглым промышленным шпионажем. А наше представительства в Англии и Голландии являются разведцентрами, готовыми всегда вывести нужного человека из страны. Торговые отношения с ведущими европейскими странами устанавливались с трудом. «Мы там никому не нужны». Лёд тронулся, когда заработал волжский транзит. Тогда спесивые хозяева морей даже позволили России иметь свои торговые суда. Пусть их пока всего семь, да и команда состоят наполовину из немцев и тех же голландцев, однако это первый шажочек к экономической независимости. Развитие международных связей помогло работе русской разведки. Сначала мы действовали через Швецию, назначая представителями немцев, родившихся или выросших в России. К моему удивлению, таких людей немало. Возьмите того же Андрея Келлермана, моего личного врача и лучшего хирурга страны. Он скорее уже обрусевший немец, чем ганноверец, как его отец, приехавший в Москву 40 лет назад. Но было еще одно дело, помимо обучения развития торговых связей и шпионажа не дававшая мне покоя. Скажем так, мне жутко завидно, что у всяких еретиков и эсхизматиков слишком много денег. Получив необходимую информацию, собранную разведкой за три года, я тщательно ее проанализировал. Оказалось, что ничего сложного нет, нужен только толковый человек с определенным складом ума. И он нашелся. Богдан Иванович Ардин нащекин является представителем древнего, но скромного рода, веры и правдой, служащим русским правителем. Это заслуженное семейство взлетело при Афанасии Лаврентьевиче, известном дипломате дяди моего кандидата. Но постепенно старых служак отодвинули от трона, хоть и приняли в ряды аристократии. Богдан с юности отличался беспокойным и пытливым нравом. Авантюрист, в общем. Будучи 15 лет от роду, он записался в пограничный полк и два года воевал с татарами. Затем беспокойный товарищ служил в посольском приказе и даже ездил в Польшу с дипломатической миссией. Более того, не обращая внимания на осуждение высшего света, Ардин Нащёкин занялся торговлей и несколько раз посещал Англию, Германию, Голландию и Швецию. После чего молодой человек занялся разведением коней. Самое забавное, что все бизнес-проекты-непоседы оказались прибыльными и были выгодно проданы. Просто шебутная натура не позволяла дворянину долго сидеть на одном месте. И вдруг царь делает предложение, от которого сложно отказаться. По идее, приказ монарха надо выполнять. Но был один вопрос, смутивший даже столь специфического человека. Все-таки в эти времена понятие дворянской части — не пустой звук. Вот и Богдан подумал об уроне своему достоинству. Однако для меня не проблема запудрить мозги неискушенному в политических вопросах человеку. Молодой Ордин Нащекин зашел в мой кабинет, поклонился и стал жадно рассматривать обстановку. Судя по легкой тени разочарования, он надеялся увидеть здесь красивых девиц, не менее десятка которых расхаживают глушом по палатам Воробьева, судя по последним сплетням. Немного смутившись, Богдан задержал взгляд на огромной карте, висящей на стене, но сразу... Привел свои чувства в порядок. «Думаешь, пора начинать? Решаю сразу приступить к делу». «Так мы уже работаем, государь. Я ведь приехал за деньгами и людьми, чтобы успеть до конца навигации на Балтике», ответил дворянин и тут же спросил. «Неужели ты решил все отменить?» И столько разочарования было в голосе молодого человека, что мне стало его жалко. «Наоборот, надо ускоряться. Садись». Машу рукой на гостевое кресло и передаю гостю папку с бумагами. Здесь пути отхода. Когда вернешься в Москву, к тебе подойдет человек, он поедет с тобой. Как и три пятерки подготовленных бойцов. Можешь на них полностью положиться. Запомни одно — никто и никогда не должен узнать о нашем участии в этом деле. Лучше сбросьте золото или взорвите корабль. «Кстати, люди получили приказ об уничтожении любых доказательств, связывающих вас с Россией». «Государь, прости, но я хотел спросить», — замялся Богдан, но затем посмотрел мне в глаза. «Как будет со мной?» Вопрос логичный. Любой более циничный правитель постарался бы избавиться не только от улик, но и от исполнителей. Богдан. Убирать людей, выполняющих деликатные задания, значит быстро остаться без верного окружения. Поверь ты, не один такой выполняющий приказ, который можно считать недостойным дворянина. Однако есть Россия. Ради нее мы и вынуждены наступать на горло собственной чести. «Думаешь, мне легко?» — явно успокоившийся Ардин Нащёкин замотал головой. «Поэтому впредь забудь о сомнениях и выброси из головы подобные мысли». «На самом деле мне плевать на благородство, честь и прочую чепуху. Если ты политик, то забудь о морали». Это я понял сразу, как более-менее освоился в царской шкуре. «Но столь полезных людей никто убивать не собирается. Не для того я их искал, воспитывал и учил, чтобы поступать так глупо. Вы должны справиться до середины весны. Затем бросай все и уходи». Не жадничай, если придется подкупить чиновников или компаньоны попросят большую долю. Главное — уйти тихо и чисто. Корабли прибудут в Амстердам, Гавр и Дартфорд. Коли почувствуешь неладное, то уходи сразу. Из Голландии и Англии оба судна поплывут сразу в Архангельск. Формально один из них шведский, а второй приписан к Гамбургу. Но капитаны мои люди, как и экипаж. Мы их готовили два года, поэтому можешь рассчитывать на моряков. «Что касается Франции, то здесь нам помогут венецианцы. Сейчас сложно использовать корабли других стран, поэтому пришлось попросить об услуге союзников». Поясняю кивнувшему Богдану, знающему о готовящейся войне. «Что ты решил с компаньонами?» «Мелочь оставим на растерзание властей, но главным персонам лучше помочь уйти. Я общаюсь с ними через Иоганна, поэтому они не знают, кто за всем стоит». Только все понимают, что наш немец — незначительная фигура, да и эти проходимцы наверняка оставили письма верным людям и в случае чего их вскроют. Поэтому здесь лучше не жадничать. Опасно это. С другой стороны, преследователи могут встать на ложный след, а через год в Европе начнется такая бойня, что всем будет не до обманщиков, усмехаясь под внимательным взглядом голубых глаз. Куда собрались наши друзья? К слову, Ардин Нащекин... Неплохо врос в образ европейца. Он и в Россию приехал инкогнито, ведь в семье его считают отрезанным ломтем. Сложно опознать русского в человеке с испаньолкой в голландском платье и парике, оставшем стремительно набирать моду на Западе. Думаю, его сейчас мало кто узнает. Фламандец Ян Ван дер и голландец Тимо де Йонг неожиданно выбрали испанские владения. Первый предпочел Кубу, а второй — новую Гренаду. Корабли туда ходят во множестве, значит, есть возможность затеряться. Смущает только француз, — увидев мой вопросительный взгляд, Богдан пояснил. «Виконт Альбер де Морсер хочет перебраться в Венецию. Мне кажется, что это наиболее опасное место». «Здесь Богдан не прав, до Венеции ближе и есть шанс спокойно добраться со всеми капиталами». Думаю, продуманный француз уже обговорил процесс вывоза золота. К тому же Венеция вскоре начнет воевать с Парижем что облегчит легализацию Виконта. Да и деньги торгаши не отдадут, коли они попадут им в руки. Вариант скрыться в Новом Свете тоже хорош, тем более что не обязательно вести в колонии золота. Лучше снарядить пару-тройку кораблей, обзавестись верными людьми и загрузить трюмы ходовым товаром. Подмазав администрацию в Америке, можно спокойно влиться в тамошнее общество. Около часа мы обсуждали детали уже заработавшего проекта, который на ранней стадии потребует немалых вложений. За ними мой агент и приехал. Благо, в конце лета с деньгами стало полегче. В Европе осень — тоже благодатное время. Товар, привезенный из-за океана, уже раскуплен, люди подсчитывают прибыль и думают, куда вложить капиталы. На этом мы решили и сыграть. Государь, а почему ты назвал проект МММ? Спросил Ардин Нащекин перед уходом. «Это расшифровывается как «Мы меняем мир», — отвечаю с трудом, сдерживая смех. «Поверь, если наш проект удастся, то мир больше не будет прежним». Немного подумав, Богдан кивнул, соглашаясь. Когда мой личный моброди ушел, я быстро пробежался по авантюрному и безрассудному плану. Проект не просто так носит название финансовой пирамиды, обманувшей миллионы моих соотечественников в 90-е. Это и есть самая настоящая афера. Изначально я планировал заняться махинациями в банковской сфере, прикупив пару кредитных учреждений. Но оказалось, что из трех ведущих европейских стран нормальные банки есть только в Голландии. Англичане открыли пару кредитных обществ, более похожих на сберегательные кассы или ростовщические конторы. У французов еще хуже. Но это не помешало в разработке плана экспроприации. Я немного помню историю первой финансовой пирамиды в Англии. Компания Южных морей. Английская торговая компания, спекуляция акциями которой превратилась в финансовый пузырь. Предприятие было основано в 1711 году британским казначеем Робертом Харли. Акционерам было обещано асьента – исключительное право на торговлю рабами с испанской частью Южной Америки. В обмен на привилегии компания обещала выкупить государственный долг, существенно увеличивающийся в ходе войн герцога Мальборо. При этом эти права основывались на успешном завершении Англии войны за испанское наследство, которая закончилась только в 1714 году. Фактически, представленные права были не такими полными, как это предполагал основатель. Компания не предпринимала коммерческих мероприятий до 1717 года. Тем более, что уже в 1718 году дипломатические отношения между Великобританией и Испанией серьезно ухудшились. Запущенные самим лордом казначеем Робертом Харли, в результате которой были обмануты сотни и даже тысячи состоятельных людей. Сумма ущерба не помню, но она какая-то астрономическая. В результате лопнувшего финансового пузыря пострадали даже такие люди, как Джонатан Свифт и Исаак Ньютон. Плохо, что мне не удалось вспомнить все детали. Поэтому мы пошли более простым путем. Во Франции была основана акционерная компания по английскому варианту моего мира, которая якобы начнет разрабатывать несметные сокровища, обнаруженные на группе островов в Тихом океане. «Мы даже привезем моряка, чудом выжившего после кораблекрушения и сообщившего о новом Эльдорадо». Доплыв до родной Франции Александр Фарну, как звали матроса, произвел настоящий фурор. Под это дело наш беконт и организовал акционерное общество. К сожалению, первооткрыватель к тому времени умер от чрезмерного употребления алкоголя. Понятно, что люди Богдана помогли герою уйти в зените но страна потихоньку заражалась золотой лихорадкой. Удивительно, но французский проект не потребовал больших вложений. Помимо расходов на розыск и липовую доставку фарну в Европу, мы почти ничего не истратили. Но мутить одинаковые схемы в трех разных странах — весьма глупое занятие. Вот я и решил осчастливить Англию с Голландией методикой покойного Сергея Пантелеевича. Для этого и понадобились солидные суммы, за которыми приехал Ардин Нащёкин. Ведь в начале работы придется выплачивать щедрые дивиденды. Но схема рабочая, на нее попадались тысячи лохов и после закрытия МММ. Подобные мутные финансовые организации действовали даже в 2010-х годах моего времени, немного деформировавшись, однако суть оставалась прежней. Ей на смену пришли инфо начавшие стричь новое поколение недоумков. Лох не мамонт, он не вымрет. Нам не хватит базовой схемы, здесь народ еще не пуганный. А еще мне придется задействовать в проекте два судна с подготовленными экипажами. Признаюсь честно, на них у меня были иные планы. Только уж больно огромный куш можно взять. Касаемо венецианцев, то пришлось просить Джакома о помощи. Корабль итальянцев спрятать сложнее, но мы разгрузим его, не заходя в Архангельский порт. Если все получится, конечно. Предварительно итальянцы сделают маневр, что они уходят на Балтику. Потом придется как-то переправить экипажа на родину. Скорее всего, сделаем это по суше. Само судно мы аккуратно утопим, как и мои флейты. Что обидно до слез, ведь придется и команда переводить на юг и формировать новые для плавания по северным морям. Риск на самом деле просто сумасшедший, и многое висит на волоске. Такое кидалово заставит многих людей иначе посмотреть на финансовые пирамиды. Местные ребята не глупцы и сразу поймут, что за аферой стояла мощная сила. Возможно, государство. Плюс ограбление сразу трех сильнейших стран с разорением немалого количества их дворян, купцов и промышленников. Прямо перед войной без ответа не останется. Главное, чтобы не вышли на нас. Поэтому боевые пятерки получили приказ умереть, но не вывести на русский след. Уж больно страшными могут оказаться последствия. Ладно, если меня убьют в знак наказания, то дело житейское, я знал, на что шел. Но ведь может достаться России. И сами обманутые даже не полезут воевать, они просто выделят нужную сумму, и через 2-3 года перед Чигирином встанет 20-тысячная османская армия, Одновременно Смоленск осадит объединенное польско-прусское саксонское войско. Еще мой друг Карл за хорошую мзду решит, что Новгород тоже неплохой куш и захочет присоединить город к Швеции. А это конец стране. Ее просто разорвут на части или вгонят в каменный век. После такого удара смутное время покажется весьма приемлемым историческим отрезком. Надо признать, что в данный момент мы попросту никому не нужны. Любой товар, поставляемый из России на рынки Европы до моего попадания, можно купить в Норвегии, Польше или Швеции. А нас вспомнили, когда возникла опасность захвата Вены в Австрии. Глупо переоценивать влияние Москвы на процессы, идущие в наиболее развитых и богатых странах континента. Бюджет одного Амстердама превышает доходы русской казны в несколько раз. Вот и думайте сами. Как-то я поймал себя на мысли, что Северная война, считающаяся у нас героической и эпохальной, просто голландский проект. Хитрым бюргером надо было нейтрализовать Швецию, являвшуюся союзником Франции, которая могла навести шорох в немецких землях. В итоге Россия 20 лет воевала за небольшой клочок болот, а европейцы спокойно делили наследство богатейшей империи под названием Испания. Только все это лирика. Я здесь. История пошла по другому пути. И так должно продолжаться. Если получится с пирамидой, то года через три Россия выйдет на совершенно иной уровень. Тогда нам будут не страшны любые враги. Тем более, что Европа вскоре займется многолетним самоуничтожением. А настроение стремительно улучшается. И вообще, жизнь прекрасна. Сейчас закажу вина, а затем пойду к своим девицам, соскучился я. Жена пару дней подождет, должен же у царя быть нормальный отдых. Вдруг в двери показалась голова Савы. Дядька явно чем-то озабочен, но я не обратил на это внимания. гонец от Мордкина! сообщил он. Пусть войдет, благодушно машу рукой. В кабинете сразу появился грязный уставший офицер. Он быстро отдал воинское приветствие и протянул мне тубус с письмом. Не ожидая подвоха, достаю документы, ломаю печати. Быстро пробегаюсь по короткому тексту и сначала не понимаю, о чем речь. Вчитываюсь более вдумчиво. И мне сразу хочется материться. Сука! Ахмед Паша все таки нашел корабли, взял прибывших с ним янычар, а также выскреб все крымские гарнизоны. Далее этот деятельный товарищ достиг Измаила. Туда же явилась конница Саадет Герая собравшего все наличные силы. Не став тратить время, осман присоединил к своей армии подошедшие подкрепления из Фракии и двинулся на север. Там его поджидали войска отступившего молдавского господаря кантимира сдавшего столицу государства полякам. Именно под Ясами объединенная армия Ахмеда Паши на голову разгромила Яна Сабесского, чьи силы превосходили бусурман. В итоге король бежал, а остатки польских войск еле закрепились по линии Кымпылунг, Черновцы. Католикам просто повезло, что в тех краях горная местность и есть монастыри с замками, где можно держать оборону. У меня же вопрос, что польские солдаты теперь будут жрать и чем станут воевать. Ведь весь обоз, включая запасы продовольствия и пороха, как и артиллерия, достались магометанам. К тому же надо учитывать, что военные действия в Венгрии приняли велотекущий характер. В Вене напуганы телодвижениями Парижа, что на руку Константинополю. Воевать на четыре фронта султану сложно, только теперь их осталось два — венецианский и русский. Отрезвляет, знаете ли. А то здесь один из лишних борзой попаданий заигрался великого стратега. Интересно, что будет делать царь Федя, если магометане перекинут на Днепр хотя бы половину армии, расположенной в Венгрии? Им для этого вполне хватит оставшегося перед холодами времени. Перезимовав, Ахмед Паша... Может спокойно идти как на Киев, так и на Самару-городок. Тамары тем временем могут навалиться на засечную черту. Вот тебе и прекрасная жизнь. Глава 10. 1688 год обещает быть жарким. Он начался бодро с объявлением притязаний Франции на Пфальц. Армия Людовика XIV уже сконцентрировалась на севере, готовая форсировать Рейн и одновременно атаковать Кайзер Слаутерн с Мангеймом. Любители лягушек задумали действовать с размахом. Кроме Германии, они готовились атаковать крепости на массе, дабы лишить маневры голландские войска. В Австрии и других государствах Священной Римской империи судорожно готовились к войне. Впрочем, излишне беспокойного короля, сравнившего себя с Солнцем, ждало несколько сюрпризов. Но меня все эти европейские телодвижения волновали в контексте проблем России. А их хватало, как внешних, так и внутренних. Конец прошлого и начало Нового года я провел в бесконечных поездках, всего несколько раз заскочив в Москву. Хорошо, что Совет Министров и Сенат начали работать самостоятельно, освободив немало моего времени. Понятно, что ЕИФ канцелярия не спит, проверяя постановления правительства и законодательные акты сенаторов, но процесс идет без дополнительного понукания. А вот на губернском уровне без жесткой руки проблемы не решаются, не готовы пока чиновники ко многим нововведениям, еще и пытаются оббирать купцов с ремесленниками по старой привычке. Чернильные души наловчились саботировать проекты, что во время войны недопустимо. Глупцы не понимают, что за госзаказом очень строго следят и карают без всякой жалости. Надеюсь, что последний процесс над тверским губернатором и его окружением охладит излишне горячих любителей наживаться за чужой счет. Вот прямо не везет мне с этим городом. Ведь митрополит тоже был заговорщиком, как и прежний глава региона, кстати. Новый Губер оказался не лучше. Я тут решил сделать очередной благородный жест и дать возможность показать свои умения представителям нарышкинского клана. Незачем плодить недовольство на ровном месте, тем более, когда дело касается нескольких старых родов. Шанс должны получить все, если это принесет пользу государству. Среди моих врагов и недоброжелателей хватает талантливых людей. Многие спокойно служат, пока не переступили определенную черту. Сергей Михайлович Пронский показался мне наиболее толковым и незамаранным в интригах из родственников вдовствующей царицы. Он успел повоевать с османами и неплохо отличился, будучи воеводой в Пензе. Не бог увесть какое достижение, но человек себя проявил. Заодно появилась мысль примириться с Нарышкиной, показав, что ее родня не вопали. Получилось наоборот. Сработала пословица «Не делай добра, не получишь зла». Неужели люди настолько тупые, что воспринимают возвышение и получение ответственной должности как санкцию на воровство? Вроде прошли те времена, когда подобное назначение называлось кормлением. Я изредно поубавил коррупционный пыл вельмож, отправляя их на плаху и каторгу. Однако богата талантами земля русская, в том числе идиотами. В итоге, после быстрых разбирательств, благо ревизоры накопали много материала. Князя Пронского с восемью подельниками приговорили к виселице. Еще два десятка чиновников и купцов получили различные сроки с конфискацией имущества. Также репрессиям подверглись семьи преступников. В особых случаях я начал практиковать ссылку родни воров без права вернуться в европейскую часть России. Более того, им запрещалось работать в государственных структурах. Ты можешь быть хоть трижды княжеского рода, но люди просто не станут с тобой общаться. Остается существовать на небольшую пенсию и пытаться устроиться в жизни, осваивая подлые профессии. Поверьте, это страшное дело, и народ натурально взвыл, когда был зачитан приговор. На самом деле, такая кара — большая редкость, ведь не стоит лишний раз излить аристократию. Но в целях профилактики я иногда применяю столь жесткую меру наказания, на что были основания. То же самое произошло с Пронскими. Здесь речь шла не только о казнократстве, но и о снижении обороноспособности страны. А это тяжелейшее преступление. Нем помогло даже заступничество Нарышкиной, которое вычеркнуто мною из списка нормальных людей. Обычно я не лезу в подобные разбирательства, предоставив работать соответствующим ведомствам. И надо заметить, что пока надзорные органы справляются. Да и большая часть назначенцев работает более или менее нормально, хотя сложностей хватает. К сожалению, с кадрами у нас колоссальная проблема. Поэтому приходится терпеть, учить людей и исправлять их косяки иногда в ручном режиме. В том же Великом Новгороде... Пришлось решать проблемы на казенном металлургическом заводе. Благо, обошлось без репрессий. Я только поменял местами директора и начальника плавильного цеха. Ну и отштрафовал несколько вредителей, а кое-кого припугнул. Такая же история произошла с губернатором и его заместителями. Явных преступлений обнаружить не удалось, зато хватало крупных ошибок. Пришлось дать людям хороший втык, изрядных напугав. Нарушителям не повезло, что я ехал на встречу со шведским королем, вот и вникал в дела крупных городов. Заодно рассмотрел два десятка жалоб и провел судебное заседание. К радости пострадавших и ужасу нарушителей, конечно. После Твери настроение царя-батюшки резко ухудшилось. Переговоры с Карлом прошли в теплой и дружеской атмосфере. То есть мы бухали целую неделю. Не повезло, что в Ревеле было дождливо. Дороги размокли, и заняться было больше нечем. Так хоть на охоту можно было сгонять или устроить соревнования среди наших солдат. Нет, мы провели небольшой чемпионат по борьбе, который русские выиграли в одну калитку. К чести соперников, поражение они приняли с достоинством и попросили поделиться секретами мастерства. Затем дружно отметили столь важное событие. Понятно, что мы обсудили главный вопрос, но я зря беспокоился. Сосед изрядно обиделся на Людовика, не предложившего ему принять участие в войне на стороне Франции. Вернее, условия оказались неприемлемыми для Скандинава. Если переводить с дипломатического языка на человеческий, то французы зажали денег. А так как мой друг уже навел мосты с императором Карлом, пообещавшим ему город Шонберг с окрестностями, то спокойно послал бывшего спонсора. Вообще-то упомянутый анклав принадлежит мекленбург стрелицу и входит в княжество Ратцебург, гранича с Любиком и Мекленбург-Шверином. Но в Стрелицком доме давно разлад, да и многие земли принадлежат дворянам и монастырям. Не герцогство, а какое-то недоразумение. Вот в Вене и решили, что можно отдать шведам часть земель, которые фактически не контролируются правителем страны. Но мне кажется, что Карла надули. Официально аннексию не признают, и за нее придется воевать, в том числе с которые косо смотрят, когда сосед лезет на материк. Только это дело будущего, а пока Копенгаген, Стокгольм и Бранденбург готовы выступить единым фронтом против французов. Преодолев раскисшие российские дороги, пересев на остроге в Твери, к концу осени я вернулся домой. Если кто-то думает, что царь сразу погрузился в разврат и негу, то глубоко ошибается. Дел накопилось просто неприличное количество. В них мне и пришлось закопаться. Конечно, я уделял внимание семье. Естественно, мотался к своим девицам, но три месяца слились в сплошное изучение бумаг, совещание с министрами, заседания совета и рассмотрение важных жалоб. Отдушиной стали празднования Нового года и дня рождения младшего сына. Последнее мероприятие очень понравилось не только имениннику, хотя вряд ли он что-то понял, будучи к давалам отроду. Больше возбудилось остальное семейство, а особенно старшие детишки во главе с Натальей. Но еще бы, ведь праздненство прошло в лучших традициях моего времени с аниматорами, конкурсами, призами и тортом со свечкой, которую дружно задула вся детвора. Было весело и душевно. Именно эту обстановку я успешно пытался создать в семье. Нарышкину заблаговременно отправили в длительный молебен, дабы не мочила кисляк. Зато вызвали из училища Петра, который вел себя на удивление приветливо и адекватно. Может, сказалось, отсутствие матери или юнец чего-то понял. Судя по отзывам преподавателей, братец учится хорошо и даже стремится изучать материал сверхклассной программы. Посмотрим, чем все закончится. До первого выпуска Родовицкого военного училища еще полгода. Вернее, дипломы вручат действующим офицерам, которые получали обычное образование и теоретические навыки, необходимые для службы в современной армии. Практических занятий тоже хватало. Но на войну отправились только кадеты. Им учится еще полтора года, а затем последует назначение войска. Куда девать Петра я пока не знаю. Теоретически. Его лучше отправить на экспериментальный полигон. Там он нанесет меньше вреда, всегда будет под надзором и не опозорит семью, если вновь испугается во время боя. Тогда для чего он учился? Ведь братец хочет стать военачальником. Может, женю его и отправлю служить на границу? Пусть доказывает свою состоятельность. А время еще есть. Подожду до выпуска. А меня до весенней распутицы ждала новая дорога. На этот раз в речь посполитую. Мы давно находимся в переписке с Яном Сабеским что весьма полезно отражается на русско-польских отношениях. Однако настала пора для личной встречи, тем более, что ее запросил союзник. И именно так. Хотя никаких соглашений о совместных действиях наши страны не подписывали, кроме мирного договора от 1684 года. Зато на протяжении пяти лет Россия помогает Польше оружием, порохом, провизией и различными товарами, необходимыми на войне. Поверьте, сапоги или добротный кафтан иногда важнее нового ружья. Какой смысл в огнестреле, если твой солдат будет мерзнуть и болеть? Пусть сначала мы снабжали запорожцев, но они подданные польской короны. Затем поставки пошли уже в королевское войско. До Мозыря мой кортеж добрался без особых проблем. Дорога от Москвы до Смоленского вообще одна из лучших в стране наряду с Воронежским и Нижегородскими трактами. Это стратегические направления, поэтому денег на содержание полотна я не жалею. Вдоль всего пути высужены деревья, а через каждые 40-50 верст расположены емские станции и целые караван сараи Трафик при моем правлении увеличился в несколько раз, что потребовало создания нормальной инфраструктуры. Встретили нас на границе, причем весьма достойно. Король прислал своего сына. Якуба Ледовика в сопровождении немало свиты. Принц оказался чернявым юношей, сказывались гены матери француженки, немного манерным, но явно уделяющим время тренировкам. В седле младший собески держался замечательно, что вполне нормально для человека, служащего в армии. При этом вид он имел самый нелепый, напялив французский кафтан, кюлоты и парик. Якуб уже самостоятельно водил войска против османов. Разведка характеризует его как храброго, надежного, но бесталанного молодого человека. Еще он жутко невезуч в метрманиальном и политическом планах. Сэйм поставил крест в надеждах принца вступить в брак с богатейшей наследницей страны — Людвикой Радзивил. Говорят, в Варшаве кипели такие страсти, что дело чуть не закончилось бунтом магнатерии. Настоящие хозяева страны не хотели усиления королевского семейства. Также у нашего героя не получилось сесть сначала на Трансильванский, а затем на Молдавский трон. Именно младший Собецкий командовал войсками, разбитыми в прошлом году Ахмед Пашой. Забавно, но принц говорит по-польски с явным акцентом. Это выглядит необычно с учетом того, что я разговариваю на языке соседей весьма прилично. Польская знать еще не офранцузилась, как в середине XVIII века, и пока разговаривала на родном наречии. Русская аристократия заразилась этим поветрием позже. Только у нас это веяние приняло совершенно нездоровую форму, когда в стране появился, по сути, другой народ. С учетом моей идеологической работы, нынешней России такая проблема не грозит. Судя по встречавшим меня аристократам, поветрие культурного доминирования Франции уже началось, причем пока наблюдается возрастное деление. Публика моложе в большинстве своем носит европейскую одежду а взрослые — наоборот. Разговаривали полеки на родном языке, но обильно перемежая его латинскими высказываниями. Признаюсь, иногда мне было сложно переключиться и привыкнуть к такой странной манере. Встретили нас вроде дружелюбно, но с явной долей иронии. Скорее всего, молодая поросль посмеивалась над скромным видом русского царя и его отряда. В дороге я предпочитаю функциональность, а не внешний лоск. Русские офицеры тоже одеты весьма блекло, учитывая нынешнюю любовь к ярким, почти кислотным цветам. Даже сотня моей личной охраны носят обычные шинели и серые кафтаны. Есть у них и представительская одежда пурпурных цветов с обильной золотой вышивкой, но используется она достаточно редко. Как я уже говорил, наши офицеры отличаются от своих солдат погонами, отделкой оружия и портупеями, позаимствованными